Полковник встал, повернулся, заметил одиноко летевшего селезня, красивого с длинной шеей. Быстрые взмахи крыльев уносили его прямо в море. Он вырисовывался в небе четко и ясно на фоне дальних гор. Полковник высоко вскинул мушку, прицелился и выстрелил. Селезень упал как раз за бочкой и, ударившись, пробил корку льда. Это был тот лед, который они ломали, оставляя чучело. Но воду чуть-чуть затянуло снова. Подсадная утка поглядела на лежащего селезня, переминаясь ноги на ногу. «Ты никогда его раньше не видела», — сказал ей полковник. «По-моему, ты даже не видела, как он прилетел». А если и видела, ничего ему не сказала. Селезень ударился головой, и теперь голова была в воде. Полковник видел красивое зимнее оперение на его грудке и крыльях. «Я хотел бы подарить ей наряд из птичьих перьев, вроде тех, какими в Древней Мексике украшали своих богов». — думал он. — Но всех этих уток, наверное, отошлют на рынок. Да и кто здесь сумеет содрать с птицы шкурку и выдубить ее? А как бы это было красиво! Перья дикого селезня пошли бы на спину, серые утки — на грудь, с двумя полосками, из перьев черка сверху вниз. Вот был бы наряд. И бы верно понравилось. — Эх, хоть бы они полетели, — думал полковник. — Несколько глупых уток могло бы залететь и сюда, — На всякий случай я должен быть наготове. Но утки не появлялись. Из других бочек тоже не было слышно выстрелов. Время от времени доносились выстрелы с моря. При таком ярком свете птицы видят лед и больше сюда не летят. Они уходят в открытое море, собираются там стаями и садятся на воду. «Стало быть, охоты больше не будет», — думал он. Такова уж судьба, хотя ему и хотелось понять, что же все таки произошло. Он знал, что не заслуживает такого отношения, но вынужден был мириться, как мирился всю жизнь. Хотя всегда пытался найти причину. У девушки все началось после драки с матросами. Как-то ночью они гуляли. Два матроса ей свистнули. Сначала полковник не придал этому значения. Но что-то явно было не так. Полковник от сразу почувствовал. И перешли на другую сторону улицы. На каждом погоне у него было по маленькому орлу с распростертыми крыльями. Они были вышиты на его мундире серебром. «Орлы не очень заметные, и ношу я их давно, но все же они видны», — думал полковник. Матросы засвистали снова. «Встань к стенке, если тебе хочется поглядеть», — сказал полковник девушке. «А если нет, отвернись. Смотри, какие они высокие и молодые. Сейчас станут пониже», — пообещал ей полковник. Он подошёл к свистунам. «Где ваш береговой патруль?» спросил он. «Почём я знаю?» сказал высокий матрос. «Мне ведь что надо? Как ваша фамилия? У вас есть личные номера?» «Почём я знаю?» ответил тот. Другой сказал. «Если бы и были, стану я тебе говорить, тыловая крыса!» «Старый служака», подумал полковник, прежде чем его ударить. «Дошлый морячок, все свои права знает». но он все-таки ударил его левой рукой, то ли снизу, то ли сбоку. Ударил еще и еще раз, и матрос стал падать. Другой, тот, что свистнул первый, яростно с ним сцепился, хотя и был пьян. Полковник двинул ему локтем в зубы, а потом при свете фонаря изо всех сил ударил правой рукой. Затем оглянулся на второго свистуна и понял, что о нем беспокоиться нечего. Тогда он ударил левой сбоку, а когда матрос попытался выпрямиться, ударил правой. Потом еще раз ударил сбоку левой, повернулся и пошел к девушке. Ему не хотелось слышать, как голова стукнется от тротуар. На ходу он взглянул, как себя чувствует тот, что свалился первый, и увидел, что он мирно спит, уткнувшись в землю подбородком, а изо рта у него течет кровь. «Кровь такого цвета, как надо», — отметил полковник.